Глава двадцать Надежда. Юлия Никифорова стояла напротив рабочего стола главы клана, опутывающей листвы, переводя взгляд с одних лиц, присутствующих в кабинете людей, на другие. Двоих из сидевших она хорошо знала. Сам глава клана и Юлин отец, советник клана и глава рода. А вот с третьим она знакома совсем плохо. представитель великого клана ястребов с которым ей довелось шапочно познакомиться еще до последней встречи наследников закончившейся настоящей катастрофой для ее клана с мастером дубицким ты должно быть уже знакома спросил ее глава когда юлия вопросительно посмотрела на него и отца и дождавшись утвердительного кивка девушки продолжил отлично насколько мне известно ты столкнулась с определенными проблемами во время сбора рейидов фиолетовый мир да глава после недавнего исчезновения целого рейда в «Синем мире», усиленного кланом стрижей и...» Юля споткнулась, посмотрев на невозмутимо сидевшего Дубицкого. «Гильдия и наемники города временно прекратили выходы в иные миры. Ждут замены ушедшему в отставку директору отделения гильдии и обнародования результатов расследования причин, плюс взлетевшие до небес годовые потери. Сейчас собрать рейд с наемниками просто невозможно». «И все-таки вам придется собрать рейд». «Только не в фиолетовый, а в золотой мир», — неожиданно подал голос ястреб. «Что? Зачем? Неужели великий клан сам не может отправить кого-то в золотой мир?» Юлия настолько удивилась, что, не подумав, задала вопрос Дубицкому напрямую, но спохватившись добавила «Мастер». Тот усмехнулся, понимая причину оплошности молодого медиума, и пояснил. «Это нужно не нам, а теперь самое интересное». На вашего главу буквально пару часов назад вышел никто иной, как сам Лео Гуарин, один из старейшин клана Белых Драконов, и сделал очень щедрое предложение в случае, если силы опутывающей листвы согласятся присоединиться к его рейду в Золотой Мир. Я так понимаю, его предложение, похоже, как-то связано с недавней пропажей Евгения Гаарина, одного из наследников в клана. Но он пропал в Синем Мире, а не в Золотом. А разве не так? В точку. с улыбкой подтвердил Ястреб. «У нас имеется сведения что наследник каким-то образом оказался в золотом мире, и Гуарины уже смогли обнаружить его примерное местоположение. Невероятно, да? А еще у нас есть подозрение, что старик организовывает эту экспедицию без ведома клана, так как нанимать старшие кланы, имея возможности великого, как минимум странно. К тому же мы выяснили, что в пропавшем рейде по настоянию Гуаринов участвовал некий профессор Зиновьев, со своей научной группой. Они собирались проводить какой-то эксперимент, связанный с накоплением магической энергии самого мира и, похоже, созданием рукотворных тоннелей переходов с использованием накопленной магии. «Получается почти бесплатно?» «Именно», — согласился Дубицкий. «Мы следим за деятельностью этого профессора и были уверены, что его сфера интересов — это малоперспективные ловушки для сущностей изнанки, но, похоже, где-то наша разведка дала промашку». «Итак, Белым Драконам, скорее всего, мало что известно о связи Ястребов с опутывающей листвой, а значит, имеется шанс собрать сведения о новой разработке этого Зиновьева. Вместе с вами я направлю несколько своих лучших людей. Они не только прикроют самого перспективного медиума города...» Ястреб еще раз улыбнулся, слегка кивая Юлии, «но и незаметно даже для самого старика Гуарина соберут данные о новой технологии». Раскручивая на полную силу боевое искусство создателей, я бросаюсь к одному из золотых воинов. В отличие от сиреневого мира, здесь плотность магической энергии позволяет мне буквально мгновенно оказаться за спиной противника. Свист рассекаемого одиноким воздуха. Целюсь в глаза. Единственное видимое место, не закрытое броней. Вражеский воин успевает среагировать, поднимая в последний миг руку в боевой перчатке. Удар приходится на нее. Клинок, вспыхнув магической силой, начисто срезает часть перчатки, но удар не достигает своей основной цели, что позволяет противнику провести контратаку. Даже несмотря на всю мою скорость и реакцию, воин умудряется хоть и не точно, но сильно ударить в ответ. Меч врезается в плечевую броню эгиды и меня отбрасывает на несколько метров. Походя сминая мелкие деревца, но дело сделано. Стрелок отряда, воспользовавшись тем, что воин отвлекся, вколачивает прямо в шлем противника утяжеленный магический снаряд метателя. Броня выдерживает удар, а вот человек внутри точно нет. Отброшенный на пару метров, он даже не пытается встать. И, скорее всего, не сделает этого и в ближайшие часы, а значит, не опасен. Уже не обращая внимания на него, бросаюсь на помощь к стражам. «Счет на секунды». Нам неизвестно, есть ли у этого отряда какая-то связь со своей школой, поэтому жизненно важно не дать им время на то, чтобы послать предупреждающий сигнал. Именно исходя из этих соображений наш маг сейчас сосредотачивал все свои силы, чтобы накрыть небольшой лесок пологом тишины. Такая мера в теории могла помочь, но лишь на короткое время. Долго держать подобное заклинание активным непросто, даже для мага в седьмой ступени». Второй золотой воин, серьезно ранен и первой же внезапной атакой, с трудом сдерживает крушительные удары нашего командира. Мирка, ловко орудуя изогнутым клинком, обрушивает на него настоящий шквал сабельных атак, результатом которых становится регулярное появление на довольно прочной золотой броне резаных рассечений, сочащихся кровью. Помощь там не нужна, и его противник держится на ногах из последних сил. Все куда хуже с третьим воином, довольно ловко отбивающим стремительные выпады рапиры стрижа. и одновременно поддерживающим плотный магический щит, который прикрывает его от метателя нашего стрелка. Носитель, я ощущаю попытку пробить полок тишины. Если интенсивность воздействия не изменится, то уже через минуту он пробьет его и отправит сигнал о помощи. Предупреждение седьмого раздается в голове. Создаю сразу три каменные сферы и швыряю все в воина. От первых двух его спасает реакция и выставленный щит. Третья Каменюка, подчиняясь моему мысленному приказу в самый последний момент, меняет траекторию и врезается золотому в ногу. Короткий болезненный вскрик, и Страж, сражающийся с врагом, воспользовавшись представившейся возможностью, пытается проткнуть своей рапирой противника. Каким-то чудом тот успевает среагировать, дергается в сторону, и оружие пронзает ему плечо, протыкая броню, словно лист бумаги. По-видимому, Страж вложил в этот удар всю свою имеющуюся силу, но не смог справиться с инерцией собственного движения. Короткий клинок золотого воина протыкает стрижа и одновременно на бедолагу сминает вражеский магический щит, в один миг превратившийся в самую настоящую магическую кувалду, которая отбрасывает его прочь. Полок практически развеян. Кровь стучит в ушах. На полной скорости врезаюсь в замершего золотого, сминая сразу двумя сферами его магический щит и атакую с левой стороны, там, где у него повреждено плечо. Воин начинает уклоняться, но из-за ранения у него не получается вовремя сместиться с линией атаки, и одинокий врубается в него, вскрывая броню, как консервную банку. Брызжет кровь, а последний из оставшихся камней с огромной скоростью врезается в золотой шлем противника. С глухим стуком оглушенное тело воина падает на землю, и я устало останавливаюсь возле затихшего врага. Где-то за спиной раздаются звуки выстрелов метателя. Мне даже не нужно оборачиваться, и так понятно, что последний из золотых пал... под совместными ударами командира отряда и стрелка. Неподалеку корчится отброшенной силой золотого воина Стриж. Подхожу к нему и понимаю, что дело плохо. Клановая боевая броня Стрижей на основе защитного комплекса Стена не смогла полностью поглотить удар, превратившись в настоящую мешанину из магических миоусилителей, усилителей порванной в лоскуты армированной ткани шестого поколения и разбитых сверхпрочных керамических вставок. Броня, скорее всего, влила в бедолагу прорву обезболивающего и тоника, благодаря чему он еще оставался в живых и даже не потерял сознание. И, похоже, медицинский комплекс продолжал делать свою работу, натурально скрипя и надрывно жужжа. Около меня появился Макс, склонившись над стражем. Он начал оборачивать его в плотный воздушный кокон. Я узнал примененное заклинание. Оно предназначено для экстренной транспортировки раненых, а также для остановки кровотечений. К сожалению, воздушниками еще как далеко до магов воды в плане умения излечивать раны и оказания помощи пострадавшим. «Как он?» К нам подбегает командир стрижей. «Пока в моем коконе жить будет, а дальше уже у хранителей жизни и магов воды узнавайте». «Хорошо», — кивает Мирка, и, оглядев перемолотый в труху лесок, добавляет. «Маг, нужно еще три кокона на этих». Он показывает на золотых воинов. «Замаскировать место сражения мы уже не успеваем». Да и нет смысла. А вот унести отсюда тела живых или мертвых золотых будет полезно. Кажется, как минимум двое из наших противников оглушены, а значит, командующий захочет с ними пообщаться. Скорее всего, к нам навстречу уже выдвинулись группы, поэтому долго тебе тащить их не придется. Без проблем, кивнул воздушник, не отвлекаясь от своего занятия. Пока маг укутывал магическими коконами вражеских воинов. мы со стрижами приводили в хотя бы относительный порядок поляну на которой проходил наш скоротечный бой на мой взгляд трое золотых были не слабее воинов напавших на нас в сиреневом мире только в отличие от них эти оказались совершенно не готовы к засаде или чему то подобному я думаю направили их скорее всего не по нашей душе или они не вели бы себя столь беспечно возможно у местной школы появились вопросы по изменившемуся магическому фону района или для этих мест такая патрульная группа обычное дело хотя в такое верится с трудом. В любом случае, если бы не элемент неожиданности, вполне вероятно, мы бы понесли значительно больше ущерб, чем ранение, пускай и очень серьезное, всего одного стрижа». Маг закончил заворачивать в воздушные коконы пленных воинов и с усталым видом вытер выступивший под лба «Сможешь выпустить еще одного посыльного?» — спросил командир. «Да», — ответил ему воздушник. «Без проблем». «Отлично». «Отправляй его в направлении лагеря по прямой. Если по дороге встретит одну из наших групп, пусть передаст, что мы двигаемся к ним. Все, выходим». На возвращение у нас ушло почти два часа. Как и ожидал Мирка, по пути мы встретили как минимум еще две группы, посланные нам на помощь. Впрочем, расстояние до базы все равно показалось немаленьким. К концу пути Мак еле передвигал ноги и, казалось, готов был упасть в любую минуту. «Парень...» Вдруг задумчиво позвала меня Мирка, когда до лагеря оставалось не больше двух сотен метров. «Я разбираюсь в клинках, и мне известно, что меч в твоих руках — это духовное оружие». «Пусть так», — не стало привергать его догадку. «Это оружие кланов, и я верил, как ты сражался им, парень. Я бы предположил, что ты выходец из тех двух изгнанных кланов, но изгои никогда не ходят по одному, а ты состоишь в группе обычных наемников». «Командир!» «К чему весь этот разговор?» «Мне надоело слушать стрижа». «Зачем изгою с подобной силой идти вместе с обычными наемниками в самый обычный рейд синего мира?» «Просто любопытно». «С подобной силой?» Я усмехнулся. «Я просто наемник с платиновым значком. Не более». «Что же, это объяснение ничуть не хуже других. Но ты же понимаешь, что я должен рассказать о тебе начальству». «Понимаю», — кивнул ему. «Если это все, что вы хотели сказать, командир, то давайте продолжим движение». Мирка еще раз внимательно посмотрел на меня, молча кивнул и больше уже не обращал внимания. «Вы очень заинтересовали этого человека, носитель. Скорее всего, причина этому — боевое искусство создателей», — заметил седьмой. Он провоцировал меня, пытался смутить и получить благодаря этому хоть какую-то информацию. Думаю, его просто позабавила моя реакция. В лагере царила суматуха. Посыльный мага предупредил, что мы прибудем с пленниками и раненым, поэтому нас встретил один из телохранителей Евгения Гаарина, командующий стрижей и рейд лидер с двумя лекарями и хранителем жизни. «Здесь пленники, а это раненый». Воздушник с облегчением вздохнув, опустил коконы на землю и аккуратно развеял свою магию. «Ты молодец, можешь идти отдыхать». похвалил его рейт-лидер, пока лекари забирали раненых золотых, один из которых, как ранее определил Мирка, оказался мертв. «Нужно узнать, кто знаком с языком золотого мира на достаточном уровне, чтобы провести допрос», — обратился он к задумавшемуся командиру. «Да, у меня, кажется, есть несколько человек», — сообщил тот. Лекари хлопотали над стрижом, а один из хранителей жизни уже вливал в него поток целительной энергии. Я отошел в сторону, выискивая глазами Оксану или Константина. хоть и не слишком рассчитывал увидеть их в лагере. К сожалению, никого из моей группы поблизости не оказалось. За время моего отсутствия лесок смогли еще лучше замаскировать, воспользовавшись не только иллюзиями воздушных магов, но и силой медиума с тайн. Редким типом божества, использующего свою силу для сокрытия и разведки. Еще одним серьезным изменением стало появление возле контейнеров ученых сразу нескольких кубов, благодаря которым в прошлый раз удалось пробить пространство, создав тоннель-переход в золотой мир. Только сейчас их было меньше, а интенсивность магической энергии на порядок ниже, даже несмотря на нахождение в золотом мире. Интересно, что они задумали?» — мелькнула у меня мысль. «Судя по отголоскам силы, доносящимся оттуда, я предполагаю, что они уже некоторое время пытаются направить какой-то сигнал через пласты реальности», — пояснил седьмой. «Зачем это делать, если можно просто пробить с помощью плотной магической силы золотого мира портал в наш мир?» «Предполагаю, Зиновьев опасается, что не справится с открытием устойчивого разрыва. А такое серьезное воздействие мгновенно привлечет внимание всего района к этому месту. Это все равно, что зажечь огромный костер в безлунную ночь. Видно очень далеко». «Значит, профессор пока не хочет рисковать и просто посылает сигнал в наш мир?» Его подход вроде кажется вполне логичным. Если нас прижмут, он, я думаю, все-таки попытается открыть врата». Заметил Евгения, лидера весельчаков, который вместе со своей группой обсуждал что-то возле поваленного дерева. Похоже, инструктировал ребят, как вести себя в золотом мире во время патрулирования и разведки. «Приветствую». Я подошел ближе, взмахнув рукой, и тут же отметил как минимум два настороженных взгляда со стороны весельчаков. Впрочем, сам Евгений наоборот приветственно улыбнулся, разглядев на моем плече значок кошачьей мордочки оцелота. «Кажется, Александр, да?» — спросил он, на ходу припоминая мое имя и всматриваясь в маску Безликого. «Да, вы правы», — слегка кивнул из вежливости. «Евгений, скажите, вы не видели кого-нибудь из моей группы? Оксану или Константина?» «Видел точно вашего мага. Алексея, да? Он сейчас бессовестно дрыхнет под одной из берез возле контейнеров ученых. «А остальные?» — Толстяк задумался. «Кажется, стрелок собирался в дальней патруле и еще не вернулся, как и Константин, а Оксана помогала рейд-лидеру возле штабной палатки. Попробуй там ее поискать». «Спасибо». Поблагодарил его и, попрощавшись с группой, направился к нашему штабу. За время моего отсутствия всего спустя несколько часов лагерь сильно изменился. Каким-то образом сверху над пологом леса натянули что-то вроде зеленой паутины, накрыв ею весь лагерь. Я так понимаю, эта штука способна защитить от магических заглядатеев, наподобие того, что сбил воздушник во время нашего патруля. Помимо палаток стрижей и контейнеров ученых появились навесы наемников, а также специальные укрепления, усиленные магией, по типу того, что обычно применяли в оранжевом мире. Естественно, они навряд ли помогут нам против настоящей атаки золотых воинов и магов, но вот сдержать первый натиск на пару минут вполне способны. Оксану я нашел, как и говорил Евгений. возле палатки рейд-лидера. Сейчас она, сосредоточенно глядя вниз, склонилась над небольшим столом и что-то оживленно обсуждала с двумя магами, вероятно, тоже огневиками, то и дело тыкая в раскрытый на столе свиток. В одном из чародеев я с удивлением узнал телохранителя Евгения Гарина. Понятия не имею, что они обсуждают такого. Подслушать даже с помощью седьмого у меня не получилось, но процесс полностью поглощал их внимание». Пришлось прождать около часа, прежде чем три мага с усталыми лицами оторвались от столика, и Оксана наконец заметила мое присутствие. Сказав что-то напарникам, она подошла ко мне, приветливо улыбаясь. «Слышала о твоих подвигах. Извини, не смогла прийти вместе с рейдлидером», сказала она с улыбкой. «Но то, что получилось захватить живыми золотых воинов, отлично. Сейчас клановые их допрашивают». И уже к вечеру у нас будет полная информация о том, где мы точно находимся, и почему они отправились проверять этот район». да», — согласился я с ней. «Хотел с тобой поговорить. Мы можем немного отойти?» И посмотрел на двух магов, что кидали на меня надменно раздраженные взгляды. Особенно говорящий взгляд принадлежал телохранителю Гуарина. Впрочем, от мага такого уровня силы, имеющего кристаллический значок, иного трудно ожидать. «Хорошо, давай пройдемся. «Седьмой, можешь проследить, будут ли нас пытаться подслушать?» «Конечно, носитель», — отозвался тот. «Отлично. Скажешь, если что-то обнаружишь». Пока неспешно прогуливались по лагерю, углубившись в лес, я несколькими предложениями изложил Оксане свои мысли о роли профессора Зиновьева в произошедшем в Сиреневом мире и его потенциальных нанимателях в Белых Драконах. А после в общих чертах высказал главные опасения. считаешь клановые решат подставить всех нас и похоронить в этом мире задумчиво спросила девушка когда мы остановились на самом краю леса окутанного пологом иллюзий думаю что такое вполне вероятно слишком много свидетелей того что великий клан и его клан сателлит проделали в синем и золотом мире новая технология закрытия и открытия врат силами самого мира без траты дополнительных ресурсов настоящая золотая жила и мы о ней знаем Точно так же имеем основание предполагать, что причиной смерти целой трети рейда в Сиреневом мире послужила явная ложь Зиновьева. Последнее слишком притянуто за уши. Драконы просто могут заявить, что не знали о планах профессора, и выставить того козлом отпущения. Вот то, что мы видели технологию открытия врат и главная связь через закрытый канал, это да. Здесь я с тобой соглашусь. Есть риск, что нас попытаются подставить для сохранения тайны, но... Но... Я посмотрел на девушку. «Я очень сомневаюсь, что у Клановых получится подставить столько наемников сразу. Как ты себе это представляешь? Они нападут на нас? Или отправят атаковать одну из школ Золотого мира?» «Достаточно просто захлопнуть портал домой перед нашим лицом», — ответил я. И Оксана тут же нахмурилась. Ей, похоже, только что пришло в голову то же самое. «Хорошо, я поговорю с рейд-лидером. «Хотя я не верю в такой исход, но считаю, подстраховаться в любом случае стоит». «О большем я и не прошу», — улыбнулся ей. «Ладно, мне нужно возвращаться к работе. А ты марш отдыхать. Вижу, насколько вымотался. Удивительно, как еще на ногах-то держишься». «Слушаюсь», — ответил я и развернулся в сторону стоянки нашей группы. «Вот уж точно не говорит же ей, что стою на ногах, только благодаря вмешательству седьмого». В ином случае меня бы уже срубило сразу по прибытии в лагерь, как и моих напарников по патрулю. В любом случае мне действительно сейчас следует отдохнуть. Не думаю, что даже с поддержкой седьмого выносливости собственного тела хватит еще хотя бы на одно подобное сражение. Тем более, что я и после синего мира толком не успел восстановиться. Когда голова коснулась лежанки, седьмой отозвал поддерживающую меня силу, и я мгновенно провалился в глубокий сон без сновидений. Понятия не имею, сколько проспал, но очнулся от направленного на меня чьего-то очень пристального и долгого взгляда. Кое-как разлепив глаза, попытался сфокусировать зрение на большом белом пятне наблюдателя, сидящего рядом. Когда зрение прояснилось, стало понятно, что возле меня находится мой белый тигр. Он выглядел лихорадочно возбужденным, а его глаза сверкали яростной силой. «Я нашел ее, парень», — сказал он торжественно, заметив мой внимательный взгляд. «Что?» «Голова после тяжелого сна плохо соображала, поэтому я вначале не врубился. Что он имеет в виду?» «Я нашел твою сестру, Ян!» Текст читал Максим Полтавский